Глава 18 Галактика, в которой ехал Килдор Траут уже, вышла на автостраду и приближалась к Мидланд-Сити. Машина еле ползла, она попала в затор, образовавшийся в час пик из-за машин компании «Баритрон» и «Вестерн-Электрик» и «Праримьючилл». Траут поднял глаза от книги и увидел плакат, на котором было написано следующее. «Вернись! Ты сейчас проехал пещеру святого чуда!» Так пещера святого чуда ушла в безвозвратное прошлое. Когда Траут станет совсем глубоким стариком, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, доктор Торламберг спросит его, боится ли он будущего? И Траут ответит так «Нет, господин секретарь, Это от прошлого у меня в поджилке трясутся. Двейн Гувер находился всего лишь в четырех милях от Траута. Он сидел в одиночестве на диванчике, обитом полосатой кожей под зебру, в коктейль-баре, гостиницы, отдых туриста. В баре было темно и тихо. Толстые портьеры малинового бархата не пропускали свет фар и грохот машин с автострады в час пик. На столиках горели свечи внутри стеклянных фонарей, как бы защищавших их от ветра, хотя никакого ветра в баре, конечно, не было. И еще на столиках стояли вазочки с жареными орешками и таблички с надписью, чтобы официанты могли отказаться от обслуживания посетителей, которые чем-то нарушали настроение в баре. Вот что гласили таблички. Стол заказан. Кролик Гувер властвовал над роялем. Он не поднял головы, когда вошел его отец, да и отец не взглянул в его сторону. Вот уже много лет они не здоровались. Кролик продолжал играть, он играл блюзы белого человека, медленные мелодии, как музыкальная шкатулка, старая-престарая шкатулка. Они звенели, затихали и неохотно, сонно звякали еще и еще раз. Мать кролика собирала много всяких штук, и среди них были и музыкальные шкатулки. Слушайте, слушайте, Франсина Пявко сидела в конторе Двейна в соседнем доме. Она нагоняла всю пропущенную за этот день работу. Скоро Двейн здорово изобьет Франсину. И единственным человеком поблизости от нее, пока она печатала и подшивала бумаги, был Вейн Гублер, чернокожий арестант, выпущенный из тюрьмы. Он все еще околачивался среди подержанных машин. Две иные его попытается избить, но Вейн гениально умел уворачиваться от ударов. В данное время Францина была чистейшим механизмом. Машиной из мяса, пишущей машиной, машиной для подшивки бумаг. Вейну Гублеру с другой стороны ничего механически делать не приходилось, а он мечтал стать полезной машиной но все подержанные автомобили были крепко-накрепко заперты на ночь. Иногда алюминиевый вентилятор на проволоке над его головой лениво поворачивался от мгновения ветра, и Вейн Гублер отзывался, как умел. «Давай!» — говорил он, — давай, Крути, крути". Он и с движением на автостраде установил какие-то отношения, замечая все перемены, все оттенки настроения. «Вот люди домой поехали!» — проговорил он в час пик. — А теперь все уже дома, — сказал он попозже, когда движение затихло. — Солнце стало заходить. — Солнце заходит, — сказал Вейн Гублер. Он не знал, куда ему теперь деваться. Он подумал довольно равнодушно, что может замерзнуть насмерть этой ночью. Он никогда не видел замерзших людей, и ему такая смерть никогда не грозила, потому что он так редко бывал на воле, А знал он, что люди замерзают насмерть, потому что шелестящий голос маленького приемника в его камере иногда рассказывал о людях, замерзавших насмерть. Вейн скучал без этого шелестящего голоса. Он скучал без грохота стальных дверей. Он скучал без хлеба и супа, без полных кружек кофе с молоком. Он скучал без всяких извращений, без всего того, что с ним вытворяли его сокамерники, и что он вытворял с ними, и даже с коровами на тюремном скотном дворе. Для него это все и было нормальной жизнью на нашей планете. Вот какой памятник, подошел бы Вейну Гублеру, вот какая надпись на этом памятнике. Черный арестант, он привыкал ко всему, к чему приходилось привыкать. Молочное хозяйство тюрьмы поставляло молоко, масло, сливки, сыр и мороженое не только для тюрьмы и городских больниц. Молочные продукты продавались повсюду, но на фирменной марке тюрьма не упоминалась. Вот какая была марка. На плакате была нарисована морда коровы с короной на голове между рогов и надписью «Королева прерий». Вейн почти не умел читать. Например, слова «гавайи» и «гавайский» стояли рядом с более знакомыми словами и знаками на многих витринах, а даже ветровых стеклах некоторых автомобилей. Вейн старался разобрать таинственные слова по буквам, но ничего не выходил. «Увайи», — читал он, «вухи-ухи» и так далее. Вейн Гублер вдруг улыбнулся, не потому, что он чему-то обрадовался, а просто так. Ни из того, ни из сего вдруг оскалил зубы. Зубы у него были превосходные. Исправительные колонии для взрослых в Шепертстауне гордилась своими зубврачебными достижениями. Колония эта была настолько знаменита своим зубоврачеванием, что об этом писали в медицинских сборниках и даже в Reader's Digest, самом популярном журнальчике на этой умирающей планете. В основу этой зубоврачебной программы легла та мысль, что по выходе из тюрьмы Многие бывшие заключенные не могли или не умели получить хорошую работу от того, что у них была непривлекательная внешность, а внешность становится привлекательной, прежде всего, благодаря красивым зубам. Зубоврачебные достижения колонии были настолько широко известны что полиция даже в соседних штатах, поймав какого-нибудь несчастного, с великолепными и дорогими коронками, мостами и пломбами, почти сразу спрашивала: ладно, старик, сколько лет просидел в Шепердстауне? Вейн Гублер слышал, как официантка выкрикивала заказы бармену в коктейль-баре: Гейлби с хинной водой с лимонной корочкой. Он понятия не имел, что это значит ни то Манхэттен, ни то Бренди Александр, ни то лимонад с Джином, один Джонни Окер, с Ропроем, кричала она, и южную сладу с альдомой, кровавую Мэри с Фольцшмиттовой. Для Вейна понятие спиртное было связано либо со всякими жидкостями для чистки, он их пробовал пить, либо с сапожными кремами, он их пробовал есть. Он не любил спиртного. «Блэк-энд-уайт с водой!» — услышал он голос официантки. Надо было Вейну навострить уже. Как раз этот напиток предназначался никому попало. Он предназначался человеку, который создал все теперешние горести Вейна, тому, кто мог его убить или сделать миллионером, или вновь отправить в тюрьму. Словом, мог проделать с Вейном любую чертовщину. Этот напиток подали мне. Я приехал на фестиваль искусств инкогнито. Я решил посмотреть на конфронтацию двух человеческих существ, созданных мной, Двейна Гувера и Килгратраута. Траута. Я не хотел, чтобы меня узнали. Официантка зажгла фонарик на моем столе. Я потушил свечу, прижав фитиль пальцем. В филиале гостиницы «Отдых туриста» в Аштабуле, штат Огайо, где я переночевал, я купил темные очки. Сейчас я их надел, хотя было темно. Стекла у них были посеребрены, так что в них отражались, как в зеркале все, кто меня смотрел. Если кто-то хотел заглянуть мне в глаза, он или она видели лишь собственное отражение». Там, где у других людей в коктейль-баре были глаза, у меня были две дырки, в другой мир, в зазеркалье, у меня были лужицы. На моем столе рядом с сигаретами Пел-Мел лежала коробка спичек. Вот послание, написанное на этой коробке. Я прочел его через полтора часа, когда Двейн уже бил Франсину Певко. Смертным боем. Как заработать сто долларов в неделю? В свободное время знакомить друзей с обувью фирмы Мейсон, Удобный, модный, недорогой. Всем нравится обувь Мейсон, Особым кроем, создающим комфорт. Посылаем бесплатно набор для демонстрации. Можно много выручить, не выходя из дому. Вы узнаете, как даром получить для себя прекрасную обувь, премию за выгодные заказы и так далее. «Ты пишешь очень плохую книгу», — сказал я самому себе, пряча за своими зеркальными лужицами, очками. «Знаю», — сказал я, — «боишься, что покончишь с собой, как твоя мать?» — сказал я. «Знаю», — сказал я. В этом коктейль баре глядя сквозь темные очки, на мной уже выдуманный мир, я жевал, и перекатывал во рту слово «шизофрения». Много лет. Звук и вид этого слова завораживали меня. Не оно виделось и звучало для меня так, будто человек отфыркивается в завихрении мыльных хлопьев. Я не знал. И до сих пор не знаю наверняка, сидит во мне эта болезнь или нет. Одно я знал и знаю, Я создаю для себя невыносимые условия жизни от того, что не умею сосредоточить внимание на мелочах, которые важны в данную минуту, и отказываюсь верить в то, во что верят мои соседи. Теперь мне лучше. Честное благородное слово. Мне куда лучше». Мне было действительно очень не по себе, когда я сидел в этом придуманном мной коктейль-баре и глядел сквозь очки на белую официантку моего изобретения. Я дал ей имя Бонни Макмагон Я велел ей подать двейну гуверу его обычное питье, мартини, палата лордов с лимонной корочкой. Бонни была старой знакомой Двейна. Ее муж служил надзирателем в исправительной колонии для взрослых в отделении сексуальных преступлений. Бонни приходилось работать официанткой, потому что ее муж вложил все свои деньги в автомоечную станцию в Шеппердстауне и разорился. Двейн советовал им не заниматься этим делом, а познакомился Двейн с Бонни и с ее мужем Ральфом. «Так». За шестнадцать лет они купили через него девять понтяков. У нас вся семья понтяковцы, шутили они. И сейчас Бонни пошутила, подавая двейну мартини. Каждый раз, подавая кому-нибудь мартини, она повторяла эту же шутку. «Завтрак для чемпионов», — говорила она. Название «Завтрак для чемпионов» запатентовано акционерной компанией «Джаннел Милс и стоит на коробке пшеничных хлопьев для завтрака. Заглавие данной книги, совпадающее с этим названием, а также и повторное упоминание его по ходу действия, никак не связано с акционерной компанией Дженнел Милс не служит ей рекламой, но и не бросает тень на ее отличный продукт. Двейн очень надеялся, что кто-нибудь из почетных гостей фестиваля искусств Все они остановились в этой гостинице, зайдет в коктейль-бар. Ему хотелось, если возможно, поговорить с ними, разузнать, известно ли им что-нибудь о жизни, чего он до сих пор еще не слыхал. Вот на что он надеялся — узнать какую-то новую правду, которая помогла бы ему смеяться над своими неприятностями. Жить спокойно, а главное — не попасть в северный корпус Мидландской городской больницы, где содержались душевно больные. Ожидая появления какого-нибудь деятеля искусств, он черпал утешение в единственном художественном произведении, хранившемся в его памяти. Это было стихотворение, которое его заставили выучить наизусть в старшем классе средней школы на «Сахарной речке». В то время это была привилегированная школа для белых, стала простой негритянской школой, а стихи были такие. «Рука начертит знаки и уйдет, ее никто назад не повернет, ни мудрый ум, ни слезы, ни моленья, ничто строку не смоет, не сотрет». Вот от стих. Двейн настолько был готов к восприятию новых истин о смысле жизни, что легко впадал в транс. Вот и сейчас, глядя в стакан с мартини, он был загипнотизирован мириадами мигающих глазок, плясавших на поверхности его напитка. А Эти глазки были просто капельками лимонного сока. Двень не заметил, как два почтенных гостя фестиваля искусств вошли в бар и сели на табуретки у рояля кролика. Они были белые. Это были Беатриса Китцлер, автор готических романов, романов ужасов, и Рабо Карабекьян, художник-минималист. Рояль кролика, маленький кабинетный стейнвей, был покрыт пластиком тыквенного цвета и окружен табуретками. Посетители могли пить и есть прямо с деки рояли. В прошлый день благодарение в семье из одиннадцати человек подавали обед на рояле, а кролик им играл. «Я так и думал, что этот городишка задница вселенной», — сказал рабок-рабек Ян, художник-минималист. Беатриса Китцлер, автор романов ужасов, выросла в Мидланд-Сити. — Я просто окаменела, когда вернулась сюда после стольких лет, — сказала она Карабикьяну. Американцы всегда боятся возвращаться домой, — сказал Коробекьян. — И позвольте заметить, не без оснований. — Раньше у них, конечно, были основания бояться, а теперь нет, — сказала Беатриса. Прошлое перестало быть для них опасным. Я бы сказала каждому американцу, разъезжающему по стране, «Ну, конечно, вы теперь можете возвращаться домой сколько угодно и когда хотите. Любой дом стал просто мотелем». «На той стороне...» Автострады, где машины шли на запад, движение остановилось примерно на милю к востоку от новой гостиницы отдых туриста, потому что на выезде произошла катастрофа. Водители и пассажиры вышли из машин, размять ноги и, по возможности, узнать, что там стряслось впереди. Килгару Трау тоже вышел со всеми. Ему сказали, что до новой гостиницы отдых туриста легко можно дойти пешком. Он забрал свои свертки из кабины галактики, поблагодарил водителя, чью фамилию он забыл, и поплелся пешком. По дороге он стал мысленно строить систему доказательств, которая помогла бы ему выполнить свою нехитрую миссию среди обывателей мидленд сити склонных к возвеличиванию всякой творческой деятельности. Он хотел показать им, человека, больших творческих возможностей, терпевшего неудачу за неудачей. Он приостановился и взглянул на себя в зеркальце грузовика, застрявшего среди других машин. Грузовик тащил два прицепа вместо одного. Вот что, по воле собственников прицепа, вопили надписи в лицо всем встречным и поперечным. «Идеал! Идеал!» Как и надеялся Траут, вид у него в зеркальце лужицы, был ужасающий. Он ни разу не мылся, после того, как его избила банда Плутон, и кровь засохла на кончике уха и под левой ноздрёй. Рукав пиджака был испачкан в собачьем дерьме. После ограбления Траут угодил в собачью кучку, упав на площадке под мостом Куинсбора. По невероятному совпадению, кучку сделал один несчастный пес. Я хорошо знаком с его хозяйкой. Эта девушка, хозяйка пса, работала помощником осветителя в труппе, ставившей музыкальную комедию на сюжет из американской истории. Так вот она держала своего несчастного пса, звали его Лансер, в однокомнатной квартирке 14 на шестом этаже без лифта. Вся его собачья жизнь состояла в том, что он должен был делать кучки в положенное время и в положенных местах. А положено было два места. Либо спуститься на 72 ступеньки вниз, к обочине мостовой, где проносились сотни машин, либо сделать свои дела на старой сковородке, которую хозяйка оставляла около холодильника в Вестенгауз. Мозг у ланцера был очень небольшой, но и у него, по всей вероятности, точь в точь, как у Вейна Гублера, иногда мелькало подозрение, а не произошла ли с ним какая-то страшная ошибка. А Траут все топал и топал, чужой в чужом краю. Но он был вознагражден за это паломничество, потому что он узнал то, что ему никогда не узнать бы. Останься он в своем подвале в Когоузе. Он получил ответ на вопрос, который в ту минуту задавали себе многие люди, что задерживает движение на западной половине автострады по дороге в Мидланд-Сити? Пелена спала с глаз траута. Ему все стало ясно. Грузовик молочной фирмы, королева прерий, лежал на боку, преграждая путь потоку машин, и уже сток ударил, свирепый шевроле каприз. Модель 1971 года. Этот Шеви перескочил разделительную полосу. Пассажир Шеви сидел без предохранительного пояса. Его швырнуло прямо сквозь плексиглазовое ветровое стекло. Он лежал мертвый в цементном желобе, где протекала сахарная речка. Водитель Шевроле тоже погиб. В него ввинтила соц руля. Из мертвого пассажира Шевроле текла кровь прямо в сахарную речку. Из грузовика с молоком текло молоко. Скоро эту кровь, это молоко вода унесет в пещеру святого чуда, эта смесь попадет в состав вонючих пузырей, похожих на мячики для пинг-понга, которые рождались в недрах этой самой пещеры.